Глава 2. Вокс, помни машина. Во время перелета голова Луксор Инвиктория хранилась отдельно от его тела в парящем наусе. Перенос в часовню осуществлялся из уважения, но не к титану класса полководец, а к его неизменному обитателю, принципцу Луксор Инвиктория и его человеческой душе носящее имя Домина Принцептс Белликоза Альтрус Ксилиаркис Моганы Манкаты Великой Матери Легио Салария или Имперских Охотников, как называли их Орден Просторечия. Голова Титана Луксор Инвиктория сочетала в себе функции алтаря, священной реликвии и боевой машины. Его суровое лицо, выкованное в виде огромного шлема, смотрело вниз с помоста возвышающегося над апсидой Науса. Блестящие изумрудные глаза заменяли витражные окна. Красный прямоугольный визор был архитектурным элементом часовни. Душа Титана служила проводником к Всевышним Силам, благодаря ему бог-машина незримо присутствовал здесь. Принцип Цмайорис Эша Ани Могана буквально ощущала священный вкус масла, заменявшего кровь божества. Над куполообразным черепом Луксор Инвиктория парила дюжно кибернетических устройств. Четыре кипер херувима поддерживали полок из плотной ткани, на котором сияли девиз легиона и список его побед. Такие же причудливые создания, но меньших размеров летали над головой и точными размеренными движениями втирали в сияющий металл смазку. И полировочную пасту сервочереп сотворенный из останков одного из павших героев легио занимался пластинами брони полируя их двумя большими дисками заменившими ему челюсти второй оснащенный таким же образом четкими неустанными движениями наводил глянец на медную панель из автоматических курильниц периодически вылетали облачка дыма В широких чашах испарялись благоухающие смазочные масла. С просторной галереей доносились гимны в честь машин, исполняемые хором сервиторов. Механизмы негромко гудели, газообменные трубы шипели. Связки кабелей покачивались в потолках воздуха, поступавшего через отверстия рециркуляторов. Неумолчный гул производили работающие машины, Но люди здесь тоже присутствовали. Машиновидцы в красных одеяниях незаметно работали позади резных и лепных украшений, заслонявших целые галереи приборов с сотнями мигающих сигнальных огоньков. Здесь царила атмосфера предвкушения, будто вот-вот должно было произойти какое-то чудо, значительное и умиротворяющее, подобное моменту перед погружением в сон. В святилище царило спокойствие, ни волнения варпа, ни развязанная хорусом война не проникала в стены Науса. Здесь имели значение только голова полководца и ее уважаемая повелительница, и бог-машина, ими управляющий. Инвиктория не станет жаловаться на отсутствие головы, если из-за этого великая мать будет спать крепче», – произнесла принцепс. Соранти Даха, свойственным ей обычно шутливым тоном. Язычок Соранти был таким же неудержимым, как и ее титан класса Гончая, всегда нетерпеливо стремящийся вперед. Но эти слова она проговорила шепотом, а когда мрамор и металл храма отозвались эхом, невольно поежилась. На мостках, поднимающихся от пола Науса, их стояло шесть. Эша, Ани Могана и ее подчиненные – Принципцы второй манипулы имперских охотников. Они бессознательно выстроились в том же порядке, в каком обычно шли их машины на марше. Эша впереди, ее заместитель Джехани Джехан справа, а остальные Тоза Миндев, Соранти Даха и Абхани Люс Могана образовали два расходящихся крыла, так что Даха и Абхани стояли у самой балюстрады. Кроме них присутствовала им Майорис Дюрана Фагл из четвертой манипулы, но она держалась немного поодаль от других, хотя уже три года сражалась в составе второй. Внешне все женщины были похожи друг на друга, с оливковой кожей, темными глазами и черноволосой, за исключением Люс, выделявшийся рыжеватыми косами. Но и она отличалась от остальных не больше, чем дочери одних родителей. Они и были одной семьей. У всех одни и те же прямые носы, удлиненные лица и одно и то же серьезное выражение на этих лицах. Скорее красивые, чем просто хорошенькие женщины. Внешнее сходство усиливалось одинаковой формой темно-зеленого цвета, тяжелыми ботинками, до колен и жесткими стоячими воротничками. У Эши и Дюраны, На красных воротниках имелись знаки отличия в форме ноги Титана класса «Разбойник». Остальные носили черные воротники с рисунком в виде отпечатка ноги разведывательных машин класса Гонча. На шее у каждой женщины висел ритуальный бронзовый горжет, с чеканной в виде имперской аквилы поверх марсианского символа «Машина Опус». Об этих дополнениях брони они заботились особенно тщательно. Символы указывали на их верность Терри и генерал-фабрикатору в изгнании. Мостки возносили женщина один уровень с глазами дремлющей машины. Титан класса разбойник под названием Домины Экс винари управляемый Эшей, не мог сравниться с Луксор Ин Виктория, но они были родными братьями по кузнице и родились из одних озер расплавленного металла на Тигрисе потому Эша Могана ощущала крепкую родственную связь с богомашиной. Хотя голова Луксорин Виктория пребывала в дремноте и неподвижности, она излучала силу. Все шагатели остро ощущали опасность даже в неактивном состоянии, подобно спящему хищнику из плоти и крови. Только это чувство было сильнее в десятки тысяч раз, И не существовало на свете убийцы более могучего, чем имперский боевой титан. Фрагмент души Домина Экс Винари, хранимый Эшей в сердце, распознал превосходство Луксор Ин Виктория и побуждал женщину опуститься на колени перед головой. Остальные принципцы второй манипулы чувствовали то же самое их машины были могучими воеводами, но сейчас они предстали пред государем. Ни одна из женщин не встала на колени. Все шесть были сестрами-принцепцами. Они отлично знали, что значит служить мостиком между царством механизмов и людьми. Несмотря на властный, немигающий взгляд, Луксор ин Виктория и ощущение могущества духа машины, они не боялись. Душе Титана следует поклоняться, учили постулаты марсианского механикума. Но имелось еще одно не менее важное требование. Нельзя проявлять слабость перед богомашиной, невзирая на любое могущество. Пилот не должен испытывать страха ни перед одним титаном. В противном случае можно утратить уважение своей машины, что равносильно утрате контроля. А принципс, не обладающий контролем, не может быть принципцем. И женщины продолжали спокойно смотреть на голову. Уверенность, рожденная командованием над собратьями Луксор ин Виктория, укрепила их дух. Другое дело сама Могана Манкатави. Ее они действительно боялись и любили. Если бы пред ними, вне головы и резервуара с амниотической жидкостью, стояла она сама, женщине не посмели бы встретиться с ней взглядом. «Подумать только, 124 года назад она в последний раз вошла в рубку и больше никогда оттуда не выходила», — с благоговением произнесла Тоза Миндев. «Она ведь первая из Легио», — подхватила Эша. «Она присутствовала при первых шагах машины. Она была там в тот день, когда Легион обрел свои цвета. Она служила в наших рядах с самого начала». И уже 15 десятилетий командует нами, поэтому мы и пришли выразить ей свое почтение. Она твоя мать, взволнованно воскликнула Миндив, с обожанием глядя на своего командира. Тебе так повезло. Она больше, чем мать мне, ответила Эша. Во время боя личность Моган и Манката Ви заполняла канал связи их легиона так крепко связывая их между собой, что они буквально чувствовали затылком ее дыхания. И в длительном перелете их снова затопила потребность близости со своей великой матерью, а наиболее полно они могли ощутить эту близость только рядом с отдельно стоящей головой главенствующего Титана Ви. Могана Манката Ви, в отличие от машин, внушала им благоговение. Абхань Люс преклонила колено и воспроизвела на лбу знак священной шестерни. «Мога ви охрани нас. Используй нас в грядущей войне с наибольшей эффективностью», — прошептала она. «Ты самая великая, самая почитаемая. Ты связана с Богом-машиной разумом, телом и душой. Позаботься о своем легио, Великая Мать. Принеси нам победу». Она не слышит тебя, сказала сор антидаха. И снова она как будто поддразнивала обхани, но ее слова прозвучали неуверенно и тихо. Ты сама в это не веришь, возразила Люс. она поднялась и машинально отряхнула колени, хотя пол в наусе сверкал чистотой. Она может чувствовать наше присутствие, все мы ее дочери. И она знает, что мы здесь. Может, она и знает, что ты здесь, — сказала Миндев. Внучка, мать и дочь. Троица, достойная амниссии. Замолчите, — коротко бросила Эша. Миндев была крайне набожной. Ее постоянное преклонение пред Моганой раздражало. Ты унижаешь себя своей завистью. Мы все ее дочери и равны пред ней. И я, и Абханилюс, и Могана. Великая мать никого не выделяет среди других, — Они встали по стойке смирно и замолчали. Человеческие голоса сменились ровным гулом и жужжанием машин. По Наусу прокатился негромкий звон бронзового колокола. Очарование момента было нарушено. При повторном ударе колокола Эша поспешно развернулась. «Ваше святейшество!» – произнесла она, почтительно склоня голову. Все остальные тоже повернулись при этих словах и преклонили колени. «Мы приветствуем тебя и выражаем свое почтение, мага-смал-4 Хризофан, богомеханик, бокс-омни-машина, говорящий с механизмами и посвященный в тайны интерфейса», — сказала Эша. На своих трех ногах, ходулях, Хризофан казался очень высоким. Длина стоек возносила его над головами женщин, а позади шествовали шесть околитов-неокоров. Несмотря на постоянное покачивание на тройной опоре, Магас передвигался очень плавно. Да и все его движения и сама манера держаться в силу обязанностей коммуникатора, связывающего с духом машин, отличались спокойной размеренностью. Он был прямым посредником, голосом механизмов и людей, а поскольку каждый дух представлял собой фрагмент бога машины, Работа Хризофана считалась священнодействием и требовала величайшего почтения ко всем устройствам и отсутствия посторонних шумов, чтобы не пропустить никаких тонкостей в общении. Промышленный гул был священным гимном, но Хризофан предпочитал неслышно шагать на обрезиненных опорах. Он играл трудную, но крайне необходимую роль. Глаз механизма сильно сутулился из-за тяжелых аукмистических систем, подсоединенных напрямую к его спинному мозгу. Его бело-красное одеяние цвета мира кузницы Тигрис было разрезано вдоль спины так, что каждый мог видеть искусное сочетание плоти и машины и его освященную бионику. Отполированная кость, выпирающая из спины, была опутана проводами, зато его голова, словно для контраста, полностью скрывалась под капюшоном. Даже Эша, знакомая с мал-4-хризофаном не один десяток лет, видела его лицо открытым всего несколько раз. Под багряно-кремовой тканью скрывались человеческие уши и череп с волосами, за долгие годы их сотрудничества ставшими седыми и тонкими. Но лицо полностью закрывала стальная маска. Круглые зеленые линзы заменяли глаза, а миниатюрный индивидуальный респиратор работал вместо носа рта эша тоже опустилась на колени и подняла руку для благословения. Михана дендрит снабженный гнездом для интерфейса протянулся вниз и коснулся ее раскрытой ладони да благословить тебя знанием триедины принцип с майорис эша анимогана ноги хризофана зашипели и опустили его на более соответствующую человеку высоту Из-под одежды стали появляться другие механодендриты, и вскоре его окружал целый пучок извивающихся щупалец. Они прикоснулись к рукам принципцев, и каждой в порядке старшинства было дано благословение. Эши, как майорис манипулы, первой было дано позволение подняться. Она выпрямилась и заглянула в зеленые глаза Гласа Механизмов. «Вы пришли, чтобы разбудить Великую Мать», Ваша мать уже бодрствует, Эша Анимогана. Голос Хризофана, хотя и синтезированный, имитировал голос человека, но посвистывал на шипящих. Флот на хорошей скорости преодолевает им Материум. Нас ждет битва. Сегодня Великая Мать Могана Манкатави будет возвращена к полной функциональности, И снова поведет в бой Легио Салария. Вы уже начали, спросила Эша и оглянулась на Титана. Ее пробуждение с каждым разом занимает все больше времени. Простая предосторожность, охотница, пояснил жрец. Она стара, и лучше все делать надлежащим образом в соответствии с предписаниями священных книг и инструкций, чем спешить и подвергать великую мать риску. Эша посмотрела на него с недоумением. Судя по расчетам, мы еще не скоро достигнем центральных миров скопления гормон, даже при благоприятном течении варпи. Мы выйдем из него не раньше, чем через 4 дня. Неужели ее состояние ухудшилось? Несмотря на ее старание сохранить бесстрастный тон, в вопросе прозвучала дочерняя тревога, нехарактерная для офицера легиона. «Мы скоро прибудем к тете Гармона», — сказал Хризофан. «Когда?» — удивленно спросила Эша. «Через день. Может быть, через два». «Но мы направлялись к Бетте Гармона, в центр субсектора, главной системе. Почему изменился пункт назначения?» «Новые приказы», — ответил глаз механизмов с оттенком сожаления в голосе. «Вас не проинформировали?» «Нет», — ответила она, — «я ничего не знала». «За это я приношу свои извинения». «Но вы можете все рассказать мне сейчас, ваше святейшество?» «Пожалуйста». В знак согласия Хризофан воспроизвел щупальцем необычный жест, словно пожал плечами. «Пункт назначения изменен. Теперь это вефи теты гормона 5». Начинается главное сражение. Нельзя допустить, чтобы ложный механикум осквернил находящиеся там машины и сборщики водорода, окружающий мир. «Изменить цель имеет только право Великая Мать, но она еще спит», — возмутила Сеша. «Почему с ней не посоветовались? Что задумал мага с принципи «Military's Gotten Mew» Кассаниус?» «В отсутствие гроссмейстера» Обычно мага с принципе Амилитарис Легио принимает указания и выбирает наилучший порядок действий, без паники ответил он. И это тебе известно, принцип Цмайорис. Приказы поступили с Терры. Это слова самого лорда Дорна. Мы, Легио Титаника, и подчиняемся Механикуму. Мы не обязаны выполнять волю далекого примарха. Неприятно искусственном голосе Хризофана. Послышалась улыбка. Уже не механикум. Мы вступили в новый цикл. Мы, адептус механикус, и посылаемые нам и всем мирам кузницам приказы скреплены пси-штампом Загрея Кейна, истинного генерал-фабрикатора, лорда-сенаторум Империи Леастерры и правителя Священного Марса в изгнании. Так что, как ты понимаешь, Приказы поступают от самой высшей власти. Если у тебя еще остались сомнения, обратись с ними к Магусу Принципи Амилитарис. Я уверен, он выслушает тебя, достойная дочь Великой Матери. Так и сделаю, сказала Эша. А теперь прошу меня извинить. У меня много работы. Вам следует удалиться. Хризофан вежливо, но решительно указал на дверь в задней части храма. Двойные створки распахнулись, пропуская в наос торжественную процессию поющих жрецов. Голову каждого из них закрывал капюшон, наполовину красный, наполовину кремовый, как и остальное одеяние. Цвета тигриса остались теми же, какими были на протяжении столетий, но новые символы и устройства свидетельствовали об изменениях режима, прокатившихся по всей империи Марса. «Не нравится мне это». Тихо обратилась Джехани к Эши. Марс слишком многим пожертвовал ради кресла за столом Терры. Эша взглядом заставила свою помощницу помолчать, а затем снова повернулась к глазу механизмов. «Вы должны были разбудить Великую Мать», — сказала она Хризофану. «Ей надлежит сделать выбор, но никак не представителю жрецов. Она была Трикс Альтрус. Она командует Легио». «Она решает вопросы войны, а мы лишь заботимся о духовных и физических потребностях машин». «Да», — с оттенком покровительства произнес Кризофан. «Если бы только бог машина предпочел поставить механизмы машины космо на более низкий уровень сложности. Но в жизни все намного сложнее. Неужели ты из-за требований протокола предлагаешь Легио «Отказать лорду-командующему всего Империума и генерал-фабрикатору!» Она пристально посмотрела ему в глаза. «Я понимаю. Ты правильно рассудила, что при обычных обстоятельствах ее следовало бы разбудить. Но в данном случае я решил, что лучше позволить ей спать. Могу тебя заверить, она в прекрасной форме». Я принял меры предосторожности в соответствии с ее возрастом и не проявил ни малейшего неуважения. «Если у нее возникли проблемы со здоровьем, надо было меня известить», — произнесла Эша. «И о полученных приказах тоже. Когда Великая Мать отдыхает, я становлюсь ее заместителем. И меня избрали принципцем сеньориос, Легио, еще до начала перелета». «Принцип Сеньориос- это боевое почетное звание». — Оно не дает права влиять на развертывание Легиона, — ответил Хризофан. — Это лучшее, что у нас есть. По крайней мере, со мной можно было посоветоваться. — В этом не имелось необходимости. С ней все в порядке, — решительно заверил ее Хризофан. Телескопические ноги вытянулись, поднимая его вверх. Жрец принялся отдавать команды своим приближенным, используя инфоимпульсы и жесты дополнительных конечностей. А теперь нам действительно пора приступить к работе, и прошу не углубляться в спор, ты близка к неподобающему состоянию. — Я не техножрец, — Эша. — Ты служитель адептус механикус, и потому на тебя распространяются его законы, — отозвался он. Жрецы выстроились вокруг всего помещения. Одни размахивали курильницами. Другие сменяли машиновицев более низкого ранга, и те, поклонившись, молча покидали храм. В зал вкатывали дополнительные приборы, их подключали к основной системе и постукивали по ним золотыми гаечными ключами, выбивая ритм, благоприятный для лучшего функционирования. Тональность шума в храме изменилась, гармония машинного пения была нарушена, спокойствие улетучилось. Место него храм заполонил суровой яростью Луксор ин Виктория. «Я подам официальный рапорт по этому вопросу. Меня не удовлетворяют ваши действия», — заявила Эша. «Жаль, что приходится это говорить. Но решать в любом случае не тебе», — отрезал Хризофан. Эша начала спускаться к выходу из храма, и ее сестры по манипуле машинально выстроились вокруг как будто и сейчас были связаны с боевыми машинами и обеспечивали огневое прикрытие. «Вы не правы», — возразила Эша на ходу. Хризофан не мог не ощущать, что она беспокоится за состояние матери и был достаточно знаком с поведением людей, чтобы понимать, ее реакция обусловлена именно этими опасениями, а невозможным нарушением субординации. Он поклонился в знак примирения. «Что ж, скоро мы это выясним». После пробуждения Великая Мать скажет свое слово. И на этом мы окончательно завершим разговор, поскольку мне пора подключиться напрямую к Луксор Инвиктория. Пение стало громче. Появились сервиторы, нагруженные тяжелыми металлическими ящиками. Из газопровода позади шейного кольца титана с шипением вырвалась струя металлона. Металл стал потрескивать, словно под воздействием холода. Огоньки на голове замигали с огромной частотой «Пусть так», — сказала Эша. Затем она поклонилась и щелкнула каблуками. «Ваше святейшество!» «Принцип Тсмайорис», — отозвался Хризофан. Дважды взвыла сирена. Гудение машин нарастало. Активированные под полом механизмы вызвали вибрацию во всем Наусе. В задней части часовни зажглись ослепительные лампы. Скрытая щель в стене разошлась, открыв проем в ангар для десантных кораблей, где под оранжевыми лучами натриевых прожекторов стояли богамашины первой манипулы. В спертом воздухе ангара чувствовался отвратительный смрад открытой пустоты, напоминающий запах пороха. По сравнению с роскошным убранством Наоса, пространство ангара казалось убогим. Голые пластальные стены и однотонная окраска. Красочное великолепие храма несколько приглушалось огромным, чисто утилитарным пространством. Святилище стало промышленным объектом, а не собором, хотя и то, и другое служило местом поклонения для причастных к культу механикус. Все принципцы уже опустились с галереи, и только Тоза Миндев медлило и вытягивала шею, пытаясь заглянуть в ангар. Прозвучал еще один сигнал и голова «Луксор ин Виктория», Скользнула назад на рельсы, незаметно появившиеся при трансформации храма. «Принцип Цминди, мы уходим!» – окликнула Йоэша. «Нам не следует нарушать последние моменты отдыха Великой Матери». «Еще минуту!» «Пожалуйста, Принцип Цмайорист!» – попросила Минди. «Я хочу взглянуть на Мирмидонов. Я уже так давно не связывалась с собственной богомашиной, а титаны первой манипулы могут служить примером для всего Легио». «Нет, не сейчас!» – решительно возразила Эша. «Ты очень скоро увидишь богов войны глазами Прокул Виндес!» «Слушаюсь, Принцип Цмайорис!» – нехотя подчинилась Миндев и спустилась с галереи. Эша дождалась, когда она встанет в строй со своими сестрами, потом резко развернулась и повела свою манипулу сквозь толпу жрецов, участвующих в пробуждении гроссмейстера Легио Саллария.